Вчера это был Шуази, сегодня ларвьер завтра кто-нибудь другой. Принц Конде послушно идет за своим Куадьютором, а тот за госпожой де Гамене. Куадьютор в католической церкви помощник и заместитель архиепископа. Куадьютором в описываемую эпоху был принц де Гонди, называемый также кардиналом де Рецем. Примечание редакции.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 «Отражать нападение этого противника!» «Я!» — воскликнула королевы, — «я терпела и только!» «Да!» — сказал кардинал, — «терпели, подготовляя месть, как истинная женщина!» «Но перейдем к делу. Помните вы Рошфора?» «Рошфор не был в числе моих друзей. Напротив, он был заядлый враг, верный слуга кардинала. Я думала, что это вам известно». «Настолько хорошо известно!» — ответил Мазарини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 «Подождите, да, в самом деле это имя мне знакомо. Д'Артаньян, мушкетер, который любил одну из моих камеристок. Ее бедняжку потом отравили». «И только всего», — сказал Мазарин. Королева удивленно посмотрела на кардинала. «Но, кардинал, кажется, вы подвергаете меня допросу». «Во всяком случае», — сказал Мазарин со своей вечной улыбкой, все тем же сладким тоном, —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 «Пациентца» — пациенца. терпение, перевод с итальянского, примечание редакции. «А кроме Конде придется взять герцога Орлеанского». «Что вы такое говорите? Первого принца крови, дядю короля?» «Нет, ни не первого принца крови и не дядю короля, но подлого заговорщика, который в прошлое царствование, подстрекаемый своим капризным и вздорным характером, снидаемый скукой».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 Нет, я говорю не о принце крови и не о дяде короля, а об убийце Шале, монморансе и сен который в настоящую минуту пытается сыграть опять ту же штуку и воображает, что он одержит верх, потому что у него переменился противник, потому что теперь перед ним человек, предпочитающий не угрожать, а улыбаться. Но он ошибается. Он только проиграл со смертью Ришелье и не в моих интересах оставлять подле королевы этот источник всех раздоров человека с помощью которого старый кардинал двадцать лет успешно расравлял желчь покойного короля шалеммон муранси и сен марс участники заговоров против Ришелье. примечание редакции анна покраснела и закрыла лицо руками я нисколько не желаю унижать ваше величество